Вторник, 8 июля, где-то между двумя и тремя часами. Поначалу они еще разговаривали, а вернее говорил Патриот, что, конечно, должна быть дверь, стопудов, мудаки, что ли, строили. Но не может быть только одна посередке в таком здоровенном туннеле. И, конечно, их больше. И понятно, почему их никто не заметил. Там у въезда и выезда нет никого. и что, может, она все нарочно вообще устроила, понял? Чтобы мы их не заметили, и машины, главное, двигали, санитарная зона. Да, конечно, блядь, а там двери просто до да стопудов, ну, понятно же. А, очки? Митя морщился и не отвечал. Пахло пылью и тряпками. Низкий каменный потолок давил сверху на голову, по стене змеились мертвые кабели, и голос у патриота был слишком громкий и слишком радостный. Таким громким, уверенным голосом здесь разговаривать было нельзя. Ополченский фонарь светил от силы на метр вперед. За спиной с каждым шагом мгновенно смыкалась опять чернота. Наконец, через десять минут, через двадцать, патриот как будто обиделся и шагал теперь молча, угрюмо, и спина у него сразу стала чужая, как у постороннего. Свет его фонаря то и дело скрывался за поворотом, и хотелось спросить... Вот тогда уже Мите хотелось спросить, от чего он все поворачивает, этот трижды проклятый коридор, и куда он, собственно, поворачивает. Но теперь, еще через 20 минут, через тридцать, тишину нарушить тем более не получалось. Он пытался считать повороты и сбился. Стены словно придвинулись, звуков не было, только шаги и дыхание. Трудно было поверить, что за этими стенами есть хоть что-то, кроме плотной земли, и ему вдруг пришло в голову, что конца у длинного коридора нет. И, наверное, это кольцо. Точно, просто тесное каменное кольцо, глубоко под землей, как последний уровень перед смертью, у каждого свой. Так, наверное, смертиво и глядит. Закольцованный коридор, который становится уже и уже, темно и нет воздуха, и мы будем ходить по кругу до тех пор, пока не упадем. Потом время стало играть с ним шутки, растянулось вначале, а потом совсем исчезло. Он давно уже, полчаса, час, пять часов, шел по инерции, тупо, как навьюченный мул, и смотрел себе под ноги. Ни о чем не думал, ему даже казалось, он больше не дышит, и упасть уже было не страшно. Но для этого тоже нужно было усилие воли. И когда патриот обернулся и сказал «Вот она, сука, сука, вот она», не почувствовал радости. И когда патриот мокрый, голый, сплясал с фонарем, не почувствовал, а подумал только, что теперь-то ему можно упасть. «Вот сейчас», — думал он, — «вот здесь можно». «Ну -ка — Ну-ка встал! — заорал патриот. — В морду хочешь? Затекали руки, и пика должна была сломаться, застряла дважды. Верхняя петля оказалась слишком высоко, не по росту, и долбили почти вслепую. Воздух кончился, и мотор Макиты пропускал обороты, кашлял, и вдруг заглох, а потом едва раскрутился. Батарея тоже как будто выдохалась и умирала, и фонарь умирал, и... Побледнел, как выцвел, из света дать больше не мог. Все должны были задохнуться одновременно. Два человека, которые делали все неправильно, и японский мотор перфоратора, и фонарь. Чудо в последний момент случается только в сказках, так что умиравший инженер из Тойоты и владелец УАЗа на него не рассчитывали. Место это уж точно было несказочное, да и последний момент знали оба был давно пройден, Просто как-то не пришлось об этом поговорить, да и ни к чему стал разговаривать. Так что, когда тяжелый металлический лист, наконец, отвалился, ударившись об пол, это не показалось им чудом, уже нет. Они только вяло посторонились, чтоб их не пришибло сорванной дверью. Воздух ворвался в проем, а с ним и яркий электрический свет. И стояли там в этом проеме машины, Ровно, рядами потри, чистые, непыльные и блестящие, как на парковке автосалона в солнечный день. А перед дверью толпою стояли люди, такие же чистые. Очень чистые, нереально. И на мгновение владельцу УАЗа Патриот, почти ослепшему от гипоксии, померещилось даже, что все они в белых одеждах и сияют. «Господи, ну наконец-то!» — сказал один сияющий человек и засмеялся. «Что же вы так долго?» — с мягким упреком спросил другой. Ответить владелец УАЗа не смог. Он дышал. В голове у него гудело, а льющийся из проема свет ослепил его так же, как до этого темнота и нехватка кислорода. Пришлось прищуриться. Он так и сделал. а потом зарычал, просунул между прутьев решетки грязную руку и попытался на ощупь схватить то ли первого сияющего человека, то ли второго. Чистые люди ахнули и подались назад. «Постойте», — сказал инженер из «Тойоты», который себя не видел, но знал, что и он такой же грязный и страшный. Такой же точно. Пожалуйста. «Вы не волнуйтесь». «За тросом уже пошли, сейчас принесут», — сказал человек, тот, который сказал наконец-то. Он больше не сиял, не смеялся, а опустился на корточки возле решётки и слушал инженера серьёзно. И белых одежд на нём тоже не было никаких. Самые обычные шорты, футболка пола, светлые волосы. Был он совсем молодой, лет тридцати, немного похожий на лейтенанта. «Надо машины ещё...» «Отодвинуть!» — хрипло сказал инженер, который сидел на полу и кричать не хотел. Запретил себе. А если честно, не мог, как и подняться на ноги. «Все, чтоб отъехали, места не хватит!» «Может, и стоило крикнуть? Сейчас! Надо быстро! Бегом! Ну что, вы копаетесь, блядь, чего ты уселся?» «Да-да, не волнуйтесь!» — повторил его молодой собеседник. «Трос есть! Машины сейчас отгоним!» — Послушайте, — сказал он, — а хотите арбуз? Ну, ждём пока всё равно. Принести вам? У нас тут, представляете, 18 тонн, целый грузовик. Он правда похож был на лейтенанта. Славный, с хорошей улыбкой. Однако владельцу ОАЗа опять захотелось просунуть руку сквозь прутья и эту улыбку стереть. Мешал ему только инженер из Тойоты, который смотрел на него. Хоть ничего и не говорил больше, просто смотрел, но очень как будто громко. пока человек на той стороне решетки рассказывал про арбузы и как они, если честно, уже надоели, но сутки подряд, представляете, ели одни арбузы, им надо было еще добежать назад одному из них точно, сказать бригадиру, что можно оставить пост и ружья оставить. Главное, ружья сюда нельзя с ружьями. Найти свои семьи. И как-то без слов надо было про все это договориться, чтобы славные люди не передумали». «А вот нам и трос принесли как раз», — сказал молодой человек и встал. «Аркадий Львович», — позвал он кого-то, — «вашей будем, наверное, дёргать, вы не против?» Невидимый Аркадий Львович ответил что-то, владельцу УАЗа было не слышно В ушах у него неприятно стучало сердце. «Я понял», — сказал молодой человек. «Конечно, давайте мы Свету тогда попросим, она тоже вроде стоит удобно. Где Света у нас?» Невидимых голосов стало больше. Наверное, искали свету. В какой-то момент молодой человек тоже вышел из кадра, но скоро опять появился и снова присел на корточки «Решили!» — сказал он радостно. «Ну как, точно арбуз не хотите?» Захлопали дверцы. Рядом заторахтел первый двигатель. Водитель УАЗа без слов помотал головой. Ему было очень холодно вдруг на полу, без майки. И голой спиной... Он примерно уже минуту чувствовал шум позади, в коридоре. Далекий еще и негромкий, едва различимый. И занят был тем, что пытался определить, приближается шум или нет. Профессору из белого Ниссана «Кашкай» исполнилось в феврале 1964. И хоть он был все еще крепок, донес же в конце концов до решетки свою убитую жену, С тех пор прошло много часов, которые он провёл на ногах, без отдыха. Последние силы ушли у него на то, чтобы добраться до госпиталя, и силы эти закончились, не вовремя, потому что ни одну из своих засыпающих дочерей нести он теперь не мог. Тем более, что пришлось бы выбирать, которую. Выбирать и профессор не хотел, поэтому остался с ними сам, на грязном асфальте, примерно в пяти минутах от двери, которая теперь была ему не нужна, и куда он навряд ли уже всё равно дошёл бы и в одиночку. Хозяйка Тойоты была моложе профессора на 22 года, но тоже сейчас никого бы нести не смогла. К примеру, щекастого мальчика из УАЗа. Он был самый маленький, а страшно почему-то тяжёлый, и мать его обнимала. Хозяйка Тойоты могла только встать и идти, не очень, наверное, далеко и недолго. И если бы можно ей было выбирать, она пошла бы обратно к мужу. уж если настало время кого-нибудь обнимать. А время настало. Точнее, почти закончилось. И каждую оставшуюся секунду она, как и все, заслужила. Но выбора не было. Профессор сказал, что проклятая дверь открыта, а значит, идти ей пришлось совершенно в другую сторону. Ей надо было найти девочку. И девочка, кстати, шла хозяйке Тойоты навстречу. Бежала бы, потому что она-то бежать могла. Во всяком случае, так ей еще казалось. Она добралась бы, наверное, даже до госпиталя, а то и чуть дальше. Однако босая чиновница сильно хромала и сразу почти начала задыхаться. А сзади тащился зачем-то водитель кабриолета с дробовиком, и бросить их было неправильно. Снаружи оказалось гораздо страшнее, чем виделось на экране. По сторонам девочка не смотрела и мачеху свою в темноте не узнала. Хозяйка «Тойоты» увидела ее первой. а рядом здоровенную комиссаршу из Майбаха в синих штанах и какого-то человека с ружьём. Она закричала «Ася», но звука не получилось. Пыталась сказать «Отпустите её!» и «Ася ко мне!» ударила себя кулаком в грудь, только голоса не было всё равно. И тогда она бросилась, молча, на проклятую бабу, которая точно была опасней всех взятых вместе мужчин с ружьями, уверенная почему-то, что в руке у неё гвоздодёр, хотя он лежал на полу у фургона «Озон». И девочка зажмурилась и снова её не узнала, а рослая чиновница выронила фонарь и толкнула жуткую, грязную, сумасшедшую назад, в темноту. Та схватила её за шею, словно хотела обнять, и обе они упали, как будто исчезли из кадра. А девочка и водитель кабриолета наконец побежали, потому что им одинаково было страшно. Три подземных проходчика с шахты «Бужанская», охранявшие вход в сервисный коридор, не побежали. Но с задачей своей всё равно не справились, потому что стрелять не стали. Даже в стену поверх голов или в потолок. Дробью номер 00 стрелять больше было нельзя ни в каком направлении. И вообще стрелять больше было нельзя. Это знали и сами проходчики — и примерно сотни людей, собравшихся возле входа. Ружья были условностью, о которой до времени просто не стоило говорить. И когда это время настало, кто-то, видимо, потерял сознание или слышал, что кто-то уже потерял сознание. Эта сотня, а может и все полторы, решила зайти, наконец, в коридор. А проходчики расступились и её пропустили. Пока сотня с лишним людей — это много — бежала, толкаясь и падая по узкому коридору, девочка истает и почти добралась до уснувшего госпиталя, только шла совсем медленно и держалась за бок. Госпиталь спал и светился впереди, совсем рядом. Это папа ждал ее там и включил ей свет — но у девочки очень колола в боку. Она вдруг устала и села. Чиновница из Майбаха открыла глаза и посмотрела в лицо грязной женщине, которая подняться уже не могла, но вцепилась так крепко, что и ей не давала, и старалась вспомнить, где же она эту женщину видела. А симпатичный молодой человек — Похожий на лейтенанта, на корточках возле решётки, говорил с инженером. «Немножко не рассчитали», — объяснял он. «Автобус ещё придётся подвинуть, но вы не волнуйтесь». В другом рукаве Танеля узнал инженер, который мог теперь только сидеть и слушать. Тоже был свой автобус, правда, не рейсовый. В нём ехали два воспитателя летнего спортивного лагеря, тренер и 39 детей. «И дети, конечно, ходили сначала на голове». Им десять-двенадцать, но ну вы представляете, как им тут скучно. Мы с ними и в мафию, и в ассоциации, и кросс им устроили даже. Тут бегать удобно, идеальное место. Жаль, мячика не нашли. А могли бы в футбол. Сейчас, минутку еще буквально, — обещал молодой человек за решеткой. — Вам, знаете, отойти бы лучше, наверное, пока будем дергать. — Ага, — отвечал владелец УАЗа, но не шевельнулся. Шум близился и нарастал. как будто неслась по коридору вода. Вода состояла из криков и грохота шагов, усиленных эхом. Понятно было, что она вот-вот будет здесь и не сможет остановиться. — Конечно, — сказал инженер. — Спасибо. И думал, да как же мы так? О, Господи, как же мы это? Примерно без четверти три лейтенант разглядел, наконец, впереди мятый борт. Знакомые маячки патрульного Форда и Порше Каен с задранным верхбагажником. А сразу за ними красный кабриолет, нетронутый, с поднятой крышей. Асфальт между ними усыпан был воробьиными перьями. В проходе валялись какие-то тряпки, стояла открытая кошачья переноска. В салоне Порше тускло горела лампочка – не было вокруг никого, ни единого человека. Он шел сюда долго и выбросил по дороге рубашку, ремень и тяжелую кобуру с пистолетом, раз десять едва не упало, однажды упал и боялся, что встать не сумеет. Давно позабыл и про выстрел, и про седого профессора, и даже про человека, которого задушил у желтого Ситроена. Он думал только про девушку с земляничными волосами, уверенный почему-то, что здесь все осталось, как было». и девушка ждет его в кабриолете. И в шаге от красной машины впервые спросил себя, почему. Ответ на этот ужасный вопрос был внутри, совсем рядом, и знать его лейтенант не хотел. Держал ладонь на блестящей ручке, но дверцу распахнуть не мог. Пока эта дверца была закрыта, девушка все еще спала там, за темными стеклами, на белых сиденьях, живая и голая, точно такая, какой он ее оставил. «Пожалуйста, ну пожалуйста». Испарина на окнах кабриолета застыла, как иней. Не двигались даже капли. Дышать тут совсем было нечем. Давно уже нечем. Глаза закрывались. Он выпустил дверцу, задрал голову к потолку и вдруг рассердился. «Ну что тебе? Жалко, блядь! Жалко тебе!» Бетонный глухой потолок не упал, не разверся и тем более не ответил. «А все-таки что-то случилось!» Не сразу, но скоро, и голову лейтенант опустить еще не успел. Возникла на потолке какая-то странная полоса, и стал он как будто ближе. Обычный там был наверху сероватый неровный свод, арматура и провода. Висели там лампы в железной оплетке, и лампы эти качались, как шторы на сквозняке. Еще появились звуки, гремело что-то, искрежетало. Однако этого лейтенант не заметил, так занят был лампами. которые не горели и просто качались, а стало светлее. И видно уже было стену напротив, и пыльную крышу Тойоты, и синий бок Лексуса. Но главное, что его поразило, откуда-то правда же взялся сквозняк, резкий, свежий, как если бы в перетопленной бане вдруг настиж открыли дверь.